Глава восемнадцатая. Пока едем в их святыню, я продумаю варианты ответов. Либо сейчас идет в наступление план врагов, либо все в реальности. Да только одно «но» мешает. Я видел эту сучку на камерах у дома. Если она и пропала, то ей либо помогли, либо она на курорте под кайфом отдыхает. А значит, выдавать то, что я знаю о многом, не стоит. Сыграем в дурака и посмотрим, куда приведет этот допрос. Приехав, я рассчитывал, что меня определят в кабинет главного и так далее, но нет. Отправили в допросную. Ладно, черт с ним. Ожидание продлилось не больше пяти минут, и ко мне сразу вошел начальник отдела. Славно. Зорин Леонид Витальевич. Здоровается, будто я не знал, кто передо мной. Не очень-то вы торопились, сразу видна важность дела. Смешно. Обменялись взглядами и понеслась. Знаете пропавшую? Ну, как сказать? Как есть, попробуйте. Я видел ее однажды. Расскажите подробнее о встрече, желательно детально. Четверг на позапрошлой неделе я обмывал с коллегами майора. Там увидел эту девушку. По-моему, очень подробно рассказал, потому и замолчал. И? Вы ушли вместе из бара. Куда поехали дальше? Я домой. А она? Не спрашивал, простите. «Я рад, что вам весело, Илья Прохорыч. Но девушка пропала, а вы последний, с кем ее видели». «Ну, знаете, ведь вы не можете этого утверждать, верно? Даже если вы увидели что-то там по камерам, дальнейший путь отследили, то все равно должны были ее заметить на каких-то других камерах и в последующие дни». «Отследили, вы правы. И этот путь привел вас обоих в вашу квартиру». «Правда? Не делаю вид, что удивлен, так как это все, что у них есть, и я это знаю». Сейчас посмотрим один интересный фильм. О, люблю отечественный кинематограф. Он включает мне на ноутбуке видео с камеры моего подъезда, наш с ней выход из такси, и, в общем-то, это всё. Что-то мне кажется, этого недостаточно. Куда вы отправились дальше? Я к себе, она... Задумываюсь. Не узнавал, простите. У меня есть предложение. Правда? Буду рад его услышать. «Думаю, вы привели девушку домой, учитывая ваше состояние. Вас двоих застала утром вернувшаяся жена, вы вспылили, и произошел конфликт». «Конфликт?» — почти смеясь переспрашиваю. «Может, и несчастный случай. Я лишь предполагаю дальнейшие события». скверное предположения, учитывая, что девица снимала квартиру на девятом этаже посуточно и не впервые». И я видел ее живую невредимую буквально в прошлый понедельник на тех же камерах наблюдения, что и вы, Леонид Витальевич. Правда? Очень интересно. И как часто вы просматриваете камеры наблюдения у своего дома? Я следователь, слежу за безопасностью. И так хорошо осведомлены о жизни пропавшей? Пришлось это сделать. Для чего приходили к ее матери? Не поверите. Искал подозреваемую. Какой контраст, не так ли? «Для вас пропавшая несчастная, а для меня нет». «Подозреваемую? В чем?» «А вот тут, простите, не могу разглашать. Тайна следствия». «Не нужно бросаться терминами. Подозреваемым можете стать сейчас вы. Зачем вы следили за пропавшей?» «Она проходит по делу. Это максимум, который я вам могу сказать». Начальник что-то чиркает в блокноте, а после выдает, сука. «Итак, вы видели Решетова у своего дома в понедельник. При каких обстоятельствах?» Он знает, мразь. Прекрасно знает, что было столкновение Майи и этой дряни наркоманской. «Не нужно читать мысли. Я понимаю, к чему сейчас пойдет разговор. Так ли нужен мой ответ, раз вы такие глазастые и смекалистые?» «Полагаю, да. Попробуйте быть честным, и мы с вами распрощаемся. Если вы даете ответы правдивые, мне не будет смысла вас задерживать». «Задерживать? На каких основаниях?» «На тех, которые вы опровергнете своими ответами. И да, вы имеете право хранить молчание и так далее, но вы ведь здесь не для того, чтобы просто поговорить, не так ли?» Я заметила, ага. Как я и сказала, она снимала квартиру на девятом этаже. Может быть, она пошла туда? Что ж, я понял. Снова чиркает в блокноте, я уверен, какую-то хрень, изображая занятость и интерес, когда, по сути, уже все решено. Но следующий его вопрос все кардинально меняет. «Скажите, а где ваша жена, Островская Майя Игоревна?» Со смехом бью ладонью по столу и смотрю в рожу этого ублюдка. «Все, что тебе, Леонид Витальевич, нужно знать о моей жене, это ее имя и что она у меня есть». Он долго смотрит на меня и, кажется, его верхняя губа дрожит в преддверии улыбки. Нахальный такой. Но все же сдерживается, опустив голову к своим письменам. «Зря вы так», — щурит глаза в ответ на мои, полные крови и злости вперемешку со страхом за жену. «Я ведь и так узнаю, где она. Попытаетесь помешать следствию, сделаете только хуже». Я так, в принципе, и подумал. Вот когда узнаешь о ее местонахождении, придешь с повесткой, и я решу, прочитав ее, будет ли Майя с вами говорить суками или нет. Без нее только попробуй сунься к ней, я вас всех тут смешаю с землей». Встаю со стула и хочу выйти, но он спокойно останавливает. «Вы торопитесь?» «Вообще-то да. В отличие от вас, в моем отделе люди работают, они делают вид». «Думаю, что мы с вами пока что не закончили, Илья Прохорович». «То есть как?» Складываю руки на груди. И «Я не единственный, кто хочет с вами поговорить. Боюсь, что дело не настолько смешное, как вам это показалось на первый взгляд». «Кто бы сомневался в ваших чистых методах, а, майор?» Или уже подполковник?» Встает и, дойдя до двери, я его окликаю. «А как же право на звонок, начальник?» «Мы позже решим, имеете ли вы на это право, Илья Прохорыч». Дверь закрывается, и я тут же хочу взорваться. Разнести к черту все, что вижу перед собой. Но сохраняю самообладание. Хочу просчитать их ходы. К чему они будут подводить все эти линии соприкосновения? Но у меня не работает схема. потому что нет этой грёбаной точки. Только бы до Майи не добрались твари. Я успел попросить бывшего начальника приглядывать за ней. И спасибо ему, что без вопросов согласился, даже в гости решил позвать, как бывало раньше. Но я не могу вздохнуть спокойно. Просто не получается. Телефон, как и следует, оставил в машине, чтобы к ним он не попал. Хотя сейчас он и не помог бы. Тут явно глушилки стоят. Хожу по комнате туда и обратно на таком взводе, что, боюсь, нормального диалога не выйдет. Но когда дверь спустя время открывается, я все же беру себя в руки, кто бы там ни пришел. Смотрю, как в допросную входит невысокий мужик, весь при пиджаке и галстуке. В руках папка. А взгляд так вообще разбирает по кускам. Слежу за его перемещением. Как он садится за стол, вынимает из папки с карманом ручку, пару файлов и смотрит на меня. Илья Прохорович, я прошу вас, указывает на стул напротив. Неохотно подхожу и опускаюсь. Комиссия по борьбе с коррупцией и экономическими преступлениями. Старший специалист отдела расследований Фролов Владимир Константинович. Погодите, пытаюсь переварить сказанное чудаком напротив. Коррупция и экономические преступления? Вы серьезно сейчас? Вас смущает то, что я из федеральной службы? Меня смущает, что мы сидим напротив друг друга. Я ждал кого угодно, но уж точно не ФСБ. Голова взрывалась от боли, постоянного копания в ней и непонимания ситуации. Если раньше все казалось хоть немного понятно, то сейчас я сознаюсь, что ни черта не складывается. При тут коррупция? В чем меня, блин, обвинять? В зарплате? Что за тупой план? Что ж, полагаю, что я могу объяснить нашу с вами встречу. Но сначала мне необходимы ответы на вопросы. Полагаю, по ходу вы и сами все поймете. Куда же без них? Начинайте. Опускаю руки со стола, скрыв от наблюдателя, и заламываю пальцы, потому что ситуация больше не смешная. Тут вообще ни хрена не до смеха. Как долго Решетова Диана Александровна и вы состояли в любовной связи? Недолго рассматривая невозмутимое лицо, задавшее этот идиотский вопрос, и, запрокинув голову, издаю смешок. «Послушайте, я уже даже не знаю, как относиться к вашим вопросам про эту девицу. И какая к черту любовная связь?» Тон моего голоса с каждым словом повышался, как и стремящееся вниз психическое состояние. «Вам реально больше заняться нечем?» «Попробуйте отнестись со всей серьезностью. Потому что девушка пропала. И если вы не станете сотрудничать, то ваше положение станет в разы хуже». «Я не понял, вы по какому поводу здесь? Из-за финансов или чего?» «Для начала мне нужно знать ответы». «Да ни в какой я с ней связи не был. Я встретил ее однажды в баре, больше недели назад. Потом меня накачали какой-то херней, и я познакомился с ней. Мы поехали вместе на такси домой». «Все!» – почти проорал ответ. «То есть наркотики? Или что конкретно вы употребляли?» употреблял не то слово, которое сюда подойдет, а я употребил как раз необходимое и показывающее суть. «Ладно, дальше. Вы снимали ей квартиру в вашем подъезде постоянно или только на прошлой неделе?» «Чего? Ну что за тупость?» Хотелось кулаком ему в рожу ФСБшную заехать. «Вы переводили деньги на счет арендодателя той самой квартиры, которую она снимала?» и о которой вы недавно поведали коллеге в предыдущем разговоре. «Хорошо работаете, ничего не скажешь. Вот только от меня чего вам надо?» «Ну так что?» Игнорирует мой выпад и протягивает бумажку из банка, которым я пользуюсь. Название успел прочесть на уголке листка. Большего бреда не слышал. Опускаю глаза и смотрю на перевод с моей карты. «Это все ваших рук дело, суки паршивые!» Констатирую факт самый, что ни на есть правдивый. Они все продумали, хотя я надеюсь на самую маленькую ошибку. Не ответите? Эти деньги я переводил жене. А уж как вы эту всю херню провернули, я не имею понятия, уроды. и так дальше. Он не обращает внимания на мои эпитеты и вытаскивает что-то еще в файле. «Где вы были с десяти до 12 ночи в прошлый понедельник?» Нашли, что спросить. «Подумайте. Да где я мог еще быть? Дома? Все мои вечера проходят дома». Снова бьет по голове импульсом резкой боли. «Тогда как ваша машина оказалась на выезде из города?» суют новую распечатку с дорожных камер. Закрываю глаза и начинаю прокручивать тот день. «Майя. Точно. Я поехал за женой. Не смог дозвониться. Начал переживать. Она в пути тоже была в это время». но мне позвонила ее подруга и сказала, что с ней все хорошо, и я развернулся обратно в город. «Насколько примерно вы отъехали от города?» Я не запоминал. «Может, километров пятьдесят, семьдесят». Делает пометку. «И вернувшись домой, никуда не выходили?» «Нет», отвечаю со злостью. «Итак, картинка более-менее ясна». «О, правда? Тогда, может, мне расскажете? А то я нифига не понимаю, если честно». Еще рано «Немного по делу гражданина Савельчука, бывшего мэра?» «Именно. Вы за месяц дело раскрутили и умудрились сразу же получить звание с местом начальника. Прям три звезды. И как же все это получилось? А ведь в городе были на тот момент, кажется, пару недель. Не так ли?» «Так ли. Большинство начальных данных уже были, мне оставалось немного. И все же я это дело довел до логического конца». Это было занятно и даже интересно. В этот период вы познакомились с Решетовой. А она тут каким боком? Дело месячной давности, а ее я знаю неделю. Все так, если бы не одно «но». Вы не могли не знать, что она его внебрачная дочь. У меня даже глаза начинают болеть от того, что я их выпучил, смотря на этого громкоговорителя. Дочь. Вот что имела в виду ее мать. Отец, севший в тюрьму. Ну, разумеется. И сразу понятно, почему девка стала участвовать во всем этом. Неужели это все с подачи мэра? Охренеть просто. Не выдерживаю. Даже на смех пробирает. Теперь, конечно, становится понятно, куда вы все это привели. Что сказать, наши органы правопорядка работают на пять с плюсом. Да только не туда и не затем. Хорошо, потрудились вы, ребятки. Теперь вы легко связываете меня с дочкой мэра, выявляете конфликт интересов и поднимаете дело этого коррупционера. Улики, которые были неопровержимыми, вдруг пропадают, и мэр на свободе. Да его еще и жалеть будут, ведь он такой стресс пережил. Поэтому важно найти девушку живой и невредимой, чтобы услышать ее версию событий. Вы ведь зачем-то ее так усердно искали в последнюю неделю? О, полагаю, текст ей вы уже написали. Сомневаюсь, что там требуются правки. «Мне интересно, а если бы я сразу попросил перевод, как вы и говорили мне в телефонном разговоре, который стерли? Что было бы тогда?» Он смотрит мне в глаза, словно раздумывает над моими словами. Затем нажимает на кнопку, которая перестает транслировать звук на соседнюю комнату и тихо говорит, собирая бумаги со стола. «Ничего бы не было, поверь. Но уже поздно, механизм запущен». Убирает палец и, прихватив папку, идет на выход. «Суки, дайте позвонить!» «Не переживайте, Илья Прохорыч. Мы сами вашей жене расскажем, где вы и что с вами. Тем более непонятно, как она отнеслась к тому, что у вас имеется любовница. Может быть, вспылила или затаила злобу. Не зря же уехала из города». «Только попробуй!» Вскакиваю и пытаюсь схватить ублюдка, но он успевает выскочить за дверь. Руки трясутся от страха за нее. Не за себя. Сейчас главное она и ребенок. Только бы не тронули их. Пусть предложат сделку, а там главное отсюда выбраться и найти связь с нужными людьми. Может еще и Матвей Иванович подсуетиться.